Техника основных приемов При плоскостном поглаживании кисть без напряжения, с выпрямленными пальцами и сомкнутыми, находящимися в одной плоскости, производит движение в различных направлениях – продольно, поперечно, кругообразно, спиралевидно, как одной рукой, так и двумя. Такой метод применяется при массаже области спины, живота, груди, конечностей лица и шеи. Плоскостное глубокое поглаживание выполняется с отягощением одной ладони другой, с различной степенью надавливания. Движения идут к ближайшим лимфатическим узлам. Применяется при массаже области таза, спины, груди, конечностей. Обхватывающее поглаживание. Кисть и пальцы принимают форму жёлоба. Первый палец максимально отведён и противопоставлен остальным сомкнутым пальцем, второму-пятому. Кисть обхватывает массируемую поверхность может продвигаться как непрерывно, так и прерывисто, в зависимости от задач, поставленных перед массажистом. Применяется на конечностях, боковых поверхностях груди, туловища, ягодичной области, на шее. Прием проводится в направлении к ближайшему лимфатическому узлу, можно проводить его с отягощением для более глубокого воздействия. Вспомогательные приемы поглаживания Щипцеобразное. Выполняется щипцеобразно сложенными пальцами, чаще первым, вторым, третьим или только первым, вторым пальцами. Применяется при массаже пальцев кисти, стопы, сухожилий, небольших мышечных групп, лица, ушных раковин, носа. Граблеобразное. Производится граблеобразно расставленными пальцами одной или обеих кистей. Можно с отягощением. Кисть под углом к массируемой поверхности от 30 до 45 градусов. Применяется в области волосистой части головы, межреберных промежутков, на участках тела, когда необходимо обойти места, с повреждением кожи. Гребнеобразное Выполняется костными выступами основных фаланг, полусогнутых кулак пальцев одной или двух кистей. Применяется на крупных мышечных группах в области спины, таза, на подошвенной поверхности стопы, ладонной поверхности кисти, и там, где сухожильные влагалища покрыты плотным апоневрозом. Глаженье Выполняется тыльными поверхностями, согнутых под прямым углом в пясно-фаланговых суставах пальцев кисти, одной или двумя руками. Применяется на спине, лице, животе, подошве, Иногда с отягощением.